Глава 19. Подготовка к переговорам много времени не занимала. По территории Хитлонда с той стороны реки к академии двигались подкрепления, но наши дополнительные войска будут здесь раньше. Колонны тяжёлой техники, что быстрым маршем двигались всю ночь от границы с севера вместе с пехотой и артиллерией. С той стороны реки их обстреливали во время пути, но недолго. Огонь подавили переправляющиеся через реку силы войска. Но пока стало тихо, будто прекращение огня действовало не только здесь, но и по всей стране. Для нас подготовили броневик. Встреча будет на нейтральной стороне, там, где не достанет артиллерия из города. Сбоку настанет со расстрелять всех нас и избавиться от проблем одним ударом. Впрочем, моя смерть уже ничего не меняет. Война близится к завершению. А потом вражда будет тлеть годами. Остатки кровной мести, претензии, обиды, которые легко перерастут в открытое боестолкновение. Как объединить страну после такой гражданской войны, я даже не знал, тем более, когда два самых сильных родов империи всё ещё враждуют. На броневик повесили императорский флаг, на котором на чёрном полотне изображено жёлтое ветвистое кольцо, разделённое на 8 частей. На каждой из частей какое-то оружие: например, копье Варга, меч Сантаков, алебарда Регвардов. Старое оружие небожителей, которые когда-то правили империей. Почти такой же герб, как у древнего правителя Таргина Великого, только добавили ещё топор оружие Павла Громова, не менее легендарного героя прошлого. Каждый из великих домов подчёркивал родство со старыми родами небожителей, но от этих родов остались только обломки. Из их потомков были влиятельными только Дырайга, но прямая линия оборвалась. У меня тоже в роду есть кровь одного из небожителей, но мои способности связаны не с этим, хотя, может быть, только эта кровь помогла мне не умереть, как остальным. "А ты хорошо рисуешь, Янок", сказал Марк. "Рисовал", поправил его Ян. Он наконец-то показал остальным свою записную книжку с кожаной обложкой, которая уже порядком обтрепалась. Мы втроём уместились на заднем сиденье броневика. Марк листал страницы, поглядывая на рисунки. Одну страницу торопливо перелистнул сам Ян, а потом пристально взглянул на портрет Аниты. Извини, я заберу. Он захлопнул книжку и медленно убрал в карман шинели. Настерина, как хочешь. Сейчас у нас будет много работы, парни, сказал я. Нам нужно, господин генерал, меня окликнул посланник. Лейтенант императорской гвардии в чёрном нагруднике элитного штурмовика. «И императорское высочество прибыло, как вы и просили. Меня не просил, тихо пробормотал я. Зараза. Какого хрена там произошло? Громова сама проявила инициативу или что? Здесь для неё смертельно опасно. Поехали на север, приказал я водителю. Ставку для Катерины разместили в одной из гостиниц к северу от города, почти не пострадавшей от боёв. Белое двухэтажное здание, которое облепили со всех сторон гвардейцы. Рядом стоял старый эквид попа Шарин, учебный шагаход из академии, много раз подбитый и восстановленный, который прибыл с основными войсками. Кроме этого тут целая колонна броневиков гвардии, которая приехала вместе с имперской принцессой. Генерал Загорский Катерина в катериновом военном шинели стояла у двух зелёных деревьев. Мы прибыли Рад вас видеть, ваше императорское высочество, буркнул я. Нужно поговорить. Это уже мало напоминало официальный протокол, но времени совсем мало. Ты что творишь? спросил я, когда мы зашли на кухню, где никого не было. Тут линия фронта, бои вот-вот возобновятся. Но ты же сам, Екатерина непонимающе посмотрела на меня. Я хотела поехать ещё тогда ты и запретил, а потом прислал радиограмму, где просишь приехать меня и выступить перед жителями города и вражеской армией, чтобы они сдались. Я и отправилась. Это опасная идея, зараза. Мне вообще такое не присывал. Я подошёл к окну и распахнул его. Радича, ко мне живо. Нас кто-то обманул. До громовой дошло. Да, я сел за стол, на котором были разложены ножи и порезанные овощи. В основном прошлогодний картофель с чёрными пятнами. Найдём тебе какой-нибудь бункер. Скроешься там. Тебе здесь находиться крайне опасно. Но ведь она села рядом и намного ближе, чем позволял протокол. Все говорят, что война почти закончилась. Нет. Я постучал пальцами по гладкому столу. У нас остался Рэгвард. Он засел там в академии. Надо разобраться с этим, причём так, чтобы это дело закончили мы, а не наши внуки. Если я не смогу убедить Рэгварда и Варга, чтобы они Не вцепились друг другу в горло прямо сейчас, то эта вражда будет тлеть ещё кучу лет. Я посмотрел на Громову. Не говорил это вслух, да и мысль эти отложил на потом, но взять из столицы мало что изменит. Эта вражда на десятилетие. Империя сегодня пороховая бочка, рядом с которой постоянно кто-то курит. Вопрос времени, когда она взорвётся. Они из-за своей долбаной чести будут грызться вечно. Сам Регвард и Варга, их дети и внуки, вассалы, если один из родов исчезнет навсегда, другие великие дома и их вассалы, даже если наподу и разгромлю Регварда сегодня, ничего не поменяется. Буду воевать в локальных конфликтах, пока и это тело не состарится. Может быть, переговоры пройдут при моём участии, продолжила Катерина. Нет, это на потом. Сначала надо будет собрать их вместе, сказал я, поднимаясь. Так да или Ян убьёт Келвина, я после штурма столицы вторгаюсь в Хитланд, чтобы воевать до зимы там. Или нет. Яна я в обиду не дам. Или всё же как смогу уговорить Рогвар сдаться, а Яна не ломать ему шею прямо сейчас. Ладно, раз уж ты здесь, то придумай речь для подданных. Выступи по радио. А, Радич, рявкнул я на него, когда он вошёл на кухню. Что, мать твою, произошло? Я, Ваше императорское высочество, Влад вытянулся по стойке смирно. «Я "Не я ожидал, а должен был", сказал я, но уже спокойнее. "Найди, кто послал сообщение от моего имени. Это или радист здесь, или в Мордограде. Хорошо, что сообщения всегда шифрованы и часто разбиты на сегменты, чтобы ни у кого из радистов и шифровальщиков не было полной картины, которую им знать не положено. Но предатель это неприятно." И найди самое безопасное место для её высочества, продолжил я, чтобы никто не смог найти. Слушаясь, побледневший ради чуже не шутковал, как обычно. Уже занимаюсь. А я вернулся к машине. Время тянется ещё немного, и я потеряю своё преимущество. Тогда придётся атаковать тёстров любой ценой, не взирая на последствия. Но приходилось думать и дальше, чем сегодняшний день. Ведь это же мне разгребать всё, что будет. Марк дремал в машине. Ян смотрел в окно, уткнувшись головой в стекло. Под толстыми колёсами броневика шуршали камни. Мы подъезжали к одному из посёлков у реки. Несколько зданий в нём сгорело, но население эвакуировал сам Кельвин, когда отходил к академии. Его делегация уже ждала нас, как и он. Сначала я поговорю с ним сам, предупредил я. Марк, ты за старшего. Спокойный голос Марка поможет, если Ян вдруг снова впадёт в ярость и решит всех поубивать. По крайней мере, я на это надеялся. Если не выйдет, тогда мне придётся штурмовать остров любой ценой. Хотя гибель врага на переговорах это плохо скажется на том, что случится дальше. Ян должен это понимать. В конце концов он же тогда застрелил посла и помнил, что случилось потом. Если не договоримся сегодня, они встретятся в бою. Правда, результат будет в нашу пользу. Посёлок до недавнего времени принадлежал войскам Хитленда. Это один из последних плацдармов армии Регварда на этом берегу, и они крепко его обороняли. Даже парни из третьей Мордоградской бригады генерала Зверева, усиленные штурмовиками Фостера, не смогли его взять с носкока, но всё же выбили врага. Правда, так и не закрепились здесь сами. Временное прекращение огня включало в себя обмен пленными, ранеными и телами. Мрачные безоружные солдаты выискивали пострадавших среди трупов. Между войсками Варга и Регварда всё ещё действовало старое, негласное правило помогать чужим раненым. Сказывалось, что когда-то оба этих дома раньше были преданы императорам и часто воевали вместе плечом к плечу. Хоть кто-то ещё помнил о старых традициях, Правда, в последние годы, даже до войны, они стали враждовать. С другими домами так бывало редко. Северяне помнили, что творили пустынники и островитяне с пленными. Ещё один повод к вражде после гражданской войны. Келвин меня ждал рядом с домом старосты. Его люди тоже ждали в стороне. Пока поговорим один на один. Тут, рядом с цветущей яблоней, посечённой осколками, стоял деревянный стол с лавкой. На ровном песочке, который хозяин рассыпал ровным слоем у стола, запеклась чья-то кровь и лежали гильзы. А во дому цел, только окно выбило. На окне стоял пустой горшок со срезанным стеблем цветка. Небритый Келвин с красными от недосыпа глазами поднялся мне навстречу. Генерал Загорский поприветствовал он меня. Снова встретились в очередной раз. Наблюдатель Регвард, я сел за стол, Начнём, времени мало. Хочешь атаковать меня, пока ко мне не подошли подкрепления? Келвин усмехнулся. Это ничего не изменит. Ты не хуже меня знаешь, что глухая оборона всегда рано или поздно проиграет. У меня больше огневой мощи, а остров слишком мал, чтобы укрыться на нём. Но ты меня удивил, сказал он. Думал, что я смог перехитрить тебя в очередной раз, а ты пришёл и ударил в самое сильное место. Вот-то ты знаешь, что я хотел. Обезглавить совет и уничтожить меня. Хотел занять у власть сам, для чего-то своего, для чего-то своего, задумчиво пробормотал Регвард. Келвин размахнулся, чтобы прибить севшую ему на рукав пчелу, но передумал. Пчела с жужжанием пролетела мимо меня и отправилась по своим делам. Давай к делу, Рома. Он достал записную книжку. Я прошу у тебя вернуть мне моих людей. Павел Климов, Франко Нумер. Жулио, Алькарас не из моего класса, но попрошу из-за него. Нет, Павел уже далеко. Его арестовали? с беспокойством спросил Рагвард. Лёжа казнили? Его убил брат, верно? Нет, они смогли договориться. Павел уехал за море, вряд ли вернётся. Тут ему грозит трибунал, но это проблема рода Климовых и Варга, как их покровителей. Империя не от этого дела. Хм. Павел тогда сам попросился на переговоры с братом, хотя я не хотел его отправлять. Келвин усмехнулся. Знаю же, что Валь хитрый, хорошо его помню, что-нибудь довыманит. Да но Павел хотел попросить у брата прощения, так что я не сдержался. Поэтому из меня плохой политик, но хороший военный. Но это дело братьев, не наше. Ты прав. А что Франко Он будет заложником, чтобы его вассалы не сопротивлялись. Тебе тоже советую так поступить. С чего бы это? Он убрал записную книжку назад. Меня убьёт Ян, или его убью я. Ничего же не меняется. Хотел новый мир, но не вышло. Плохо сегодня, но дальше будет ещё хуже. Основные переговоры будут сейчас, твёрдо сказал я. Но пока совет обречён, а я не всё о нём знаю. Расскажи, ты ведь тоже их ненавидишь, но на их стороне. Это был шанс изменить всё. Не удался. А теперь вот это всё. Он показал рукой на сгоревшее здание недалеко от дома старосты. Это всё только начало к тому, что будет ждать всех выживших после войны. Как говорится, и живые позавидуют мёртвым. Поговорим немного. Я уселся поудобнее. Расскажи мне о совете, и главное, А Дмитрия Боконе. Меня отправил вчера целую роту убити его, сказал Келвин. Не вернулся никто. Раньше я об этом догадывался, но теперь знаю, он хуже, чем Ульдов и кто-либо ещё. Он сам дьявол, без мистики, Келвин. Хотел бы я так. Лучше бы тебя как можно быстрее брать в столицу, чтобы повесить его на памятнике или дать Яну разорвать его цепями, как он сделал с Клайдером. Об этом бока не горевать никто не будет. Ты опаснее, я посмотрел на него. Потому что лучше разбираешься в командовании. Рассказывай, Келвин, кто это такой и что он хочет? Ладно, уговорил. Кое-что о его планах я знаю. Где-то вдали прогремел залп артиллерии, а Келвин начал говорить.